Глава 51. Петелина принесла в кабинет Харченко материалы уголовного дела. Положив перед начальником папку, она сказала. «Отец Волкова был прав, его сына убили. Это доказано, есть признание Никитина». Полковник скептически оценил боевой настрой беременной подчиненной, качнул ей рукой, предлагая сесть, и не удержался. Скорее упрекнул, чем похвалил. «Неугомонная это моя!» Он прочел стенограмму допроса Дениса Никитина и поднял заинтересованный взгляд. Теперь на его лице появился сыщицкий интерес. Полковник спросил. А ты не думала, что его бывшая жена Алиса как-то причастна к отравлению? Слишком рьяно он ее выгораживает. Думала, честно призналась Елена. С самого начала расследования Алиса Никитина была главной подозреваемой. Возможности для отравления у нее были, но в чем мотив? В случае с Волковым это очевидно. Избавилась от гражданского мужа ради квартиры. Она сразу сбежала оттуда. К Давтяну, который тоже отравлен. Буквально в течение двух дней, как она там поселилась. Опять квартира? Не скрывая скепсиса, спросила Елена. Возможно, деньги. Давтян не был бедным. Убийство Волкова и Давтяна – это месть Никитина. Он признался в обоих случаях. Правда, свою причастность к смерти Шильманов он отрицал. Вот. А Алиса тоже жила в их доме. Она же могла подлить отраву в алкоголь. Могла, согласилась Петелина. Но зачем ей устранять владельцев комбината, если все достанется Максу Шильману? Тому парню, который разбился? Харченко посмотрел жуткие фотографии из уголовного дела и спросил. Кстати, с причиной аварии разобрались? Экспертиза подтвердила техническую исправность автомобиля. Хотя Шильман находился в состоянии наркотического опьянения, его адвокат продавливает версию, что погибшая девушка полезла к парню с поцелуями и спровоцировала аварию. Она тоже была под кайфом. «Понятно, девушка возразить не сможет, а Шильман откупится». Харченко закрыл папку и подвинул ее к Петелиной. «Убедила, Алиса ни при чем». Думаю, прокуратура не будет возражать, если все отравления – дело рук химика Никитина. Оформи как надо и закрывай дело. Удобно. Даже суд проводить не придется», – съязвила Петелина, на что начальник отреагировал резко. «И тратить государственные деньги на расследование и бесконечные экспертизы». «Есть и другие преступники, которые пока на свободе». Петелина кивнула, попрощалась и вышла. Звонок Валеева застал ее в коридоре. «Мне из больницы позвонили», — сообщил Марат. «Скончался Максим Шильман». «Как?» — Елена остановилась от неожиданности. «Да черт его знает, врачи пока сами не понимают». Елена вспомнила свою вчерашнюю нерешительность. Поставить охрану у палаты больного или нет, она посчитала это лишним. Неужели она виновна в смерти человека? «Я выезжаю в больницу, вы с майором тоже», — приказала она. «Подожди», — стал отговаривать Марат. Шильман был в критическом состоянии, его смерть похожа на естественную. Поэтому я возьму с собой Устинова и попрошу Лопахина участвовать при вскрытии. Мы уже обожглись на естественных смертях, хватит. Как скажешь, не стал спорить Марат, уже едем.